Глава 14 Карлос. Какого черта вишенка забыла в школе Маркуса? Она как пакостный мышонок Джерри, который никак не успокоится, хотя знает, что кот Том видит каждую ее выходку. А я знаю, что она напакостила, усыпила ведьма мою бдительность, а сама, наверное, все это время порчу готовила. В кабинет директора я ворвался как к себе домой. Лидия сидела точно, как мышонок, в ожидании своего наказания, а вот Маркус развалился на кресле, как король жизни. «Добрый вечер, мистер Круз!» Директор поднялся, чтобы пожать мне руку. «Добрый!» — натянуто улыбнулся я. «Могу я узнать, что здесь происходит?» Лидия кусает нервно свои губы, а Маркус на удивление выглядит довольным. «Мы с вашей женой решили, что будет лучше, если Маркуса исключат из школы». «Исключат из школы? Джерри совсем обалдел, малой Мои глаза вспыхивают в направлении жены. Она издевается, что ли? Неужели не поняла, что для меня важно, чтобы Маркус учился в бизнес-школе, а не таскался все лето без дела? Что здесь, блядь, непонятного?» «Интересное решение. Но Маркус продолжит обучение». «Как можно спокойнее, — говорю я, — а самого уже петля от напряжения душит. Джерри надо бежать в поисках норы, иначе Том съест ее и не подавится». «Папа! — возмутился сын, и у него еще наглости хватает возмущаться. Что ж, но ну вы должны знать, какие нарушения были совершены вашим сыном. Директор поправляет очки на переносице». «Уверен, что жена расскажет мне». Рычу я. «Маркус, Лидия, подождите меня за дверью». Девушка срывается с места, а парень плетется за ней. Я достаю наличные и отсчитываю кругленькую сумму директору, чтобы эта ситуация осталась только в стенах этого кабинета. Прощаюсь с ним и выхожу из кабинета. Смотрю на этих двоих и не знаю, на кого из них первым спустить собак». «Маркус, бери такси и езжай домой!» Приказываю ему. Сын поднимает рюкзак и уходит. «Только домой, я сказал! Там разберемся!» Тычу вслед ему пальцем. Возвращаюсь к вишенке, вглядываясь в ее испуганные глаза и говорю. «А ты идешь за мной!» Слышу, как тихонько Лидия бежит на каблуках, чтобы успеть за моими быстрыми шагами. «Умница! Хоть в чем-то!» «Выходим на улицу. Свежий воздух не очень помогает. Стягиваю галстук и бросаю его в машину. Разворачиваюсь к девушке, сверляя ее разочарованным взглядом. Я думал, что она поняла то, что в мои дела лезть не надо. И одна ночь не меняет этого правила». «Карлос, в свое оправдание...» «У тебя нет оправдания!» — рявкаю я. «Ее покачивает от моей злости». «Но все утряслось!» Тихо бормочет она себе под нос. «Это потому, что я приехал, во-первых. А во-вторых, почему я должен выглядеть дураком, жена которого принимает неправильные решения? Хочется достучаться до нее. Может, с ее стороны все выглядело иначе. Но для меня выглядит именно так. И почему ты вообще решила, что можешь принимать такие решения? Потому что у нас была одна ночь... Она поднимает на меня негодующий взгляд, скрещивает руки на груди и пыхтит от злости. «А откуда тебе знать, а? Правильное решение это или нет? Тебя даже не интересует, что натворил Маркус, да? А он, кстати, напугал учительницу так, что она пожаловалась на попытку изнасилования. Ты представляешь? А еще он задирает своих одноклассников и портит школьное имущество». Что ты на это скажешь? Думаешь, он действительно чему-нибудь здесь научится? Сначала пусть научится вести себя адекватно. Ее глазищи стреляют из пулемета без остановки. И знаешь, что самое интересное? Твой сын берет пример с тебя. Она тычет пальцем мне в грудь. Он сказал, что хотел проучить учительницу. Ты слышишь? Проучить он ее хотел. Ничего не напоминает? «Эту Рапунцель надо закрыть в самой высокой башне». «Да, другого выхода я не вижу». «Эта отчаянная девчонка так и не поняла, что со мной так разговаривать нельзя». «Никогда». Нет. «Рот закрой, Лидия, и не кричи на меня». «Холодно», — отвечаю я. «Конечно, я поражен тем, что сделал Маркус, но она могла бы все это рассказать и спокойно». К сожалению, девушка не планирует слушаться меня и заряжает мне пощечину. «Не смей мне приказывать и грубить!» Сказать, что я на грани, это ничего не сказать. Хочу ее придушить. И на этот раз серьезно, не в порыве страсти, а просто убить на месте. Потому что еще ни одна женщина в моей жизни так сильно меня не раздражала. И если еще вчера казалось, что у нас что-то может получиться, то сейчас я понимаю, насколько ошибался. Хватаю ее за руку и тащу к себе, не сдерживая своих эмоций. «Лидия, почему ты постоянно забываешь, где твое место и кого ты должна слушаться? Это мой сын и моя жизнь. Ты не имеешь никакого права что-то решать. Заруби это себе на носу. Если ты не хочешь будить во мне зверя, то веди себя вежливо и послушно». Она таращится на меня, словно впервые видит. Ее губы дрожат, но в глазах появляется королевская гордость. «А где мое место, Карлос? Может, ты, как и твой сын, думаешь, что я шлюха? Потому что тебе именно такая и нужна послушная, которой можно заплатить, трахнуть во все дырки и не ждать от нее сюрпризов, да?» это ненормальная вопит на весь двор. Прижимаю ладонь к ее рту и рычу. Заткнись не садись в машину. Никуда я не сяду. Она кусается и вырывается. Твой сын пошел в тебя, Карлос. И пока ты этого не поймешь, отцом года тебе не стать. Тебя вообще он не волнует. Тебя волнует только собственная эгоистичная натура. Блядь. «Лучше бы я реально снял шлюху», — ударяю кулаком по машине. «Если бы знал, что за анал придется расплачиваться этим, то в гробу я видал его». Эти слова окропляют мозги девушки святой водой. Ведьма замолкает, а в ее глазах появляется отвращение. «Забудьте обо мне, Карлос Круз, навсегда!» Лидия разворачивается и уходит. «Блядь! — Невыносимо. Да я и сам невыносим. Сжимаю виски пальцами, потому что голова разболелась от этого скандала. Нет, все же сегодня с меня хватит. Влетаю в машину и выжимаю педаль газа на полную. Лидия Прошло две недели с тех пор, как Карлос Круз исчез из моей жизни. Как я и мечтала прежде. Ни звонков, ни встреч, ни сюрпризов, ни СМС. Получил все, что хотел, и вычеркнул меня из своей жизни. Хотя, постойте, я там и не имела права никогда быть. Черпаю ложкой мороженое из ведерка и смотрю отчаянные домохозяйки. Слёзы наворачиваются, когда на экране появляются Габи и ее Карлос Солис. Мне грустно, потому что у этих двух есть будущее. Сколько бы они ни ссорились и не ненавидели но всегда возвращались друг к другу, потому что очень горячо любили. У нас с Карлосом любовь не случилась, потому что он сумасшедший, жестокий, беспринципный монстр. Он не знает, что такое любовь. Все, что он планировал со мной, это развлекаться время от времени. Сжимаю ложку дрожащими пальцами. «Да, я не должна была к этому Маркусу свой нос совать. Это все равно ничем не помогло. Но и его родительские разговоры тоже до одного места. Да, действительно, не мне решать судьбу его сына». Натворила бед, и рта вовремя закрыть не смогла. Но и он не сдерживал себя. «Может, и хорошо? Теперь я все поняла. Мы с Карлосом Крусом никогда вместе быть не сможем. Нет такой сказки» который хэппи-энд возможен без любви. Нет. Когда любишь, то все стерпеть можешь. И ссоры, и тяжелый характер. А когда один хочет себе немую куклу, а другая романтичного мистера Грея, это безнадежно. Все кончено. Хорошо, что он наконец-то оставил меня в покое, как я и мечтала об этом с самого начала. Пора возвращаться к старой жизни. Вот только бойтесь мечтать. Ведь мечты имеют свойство сбываться. Я мечтала победить. Мечтала, чтобы английская гвардия покинула шотландское королевство и больше никогда не пихалась на ее территорию. Так и произошло. Вот только победа ли это, когда сердце, как олова, плавится от реальности? Победа ли это, когда реальность со значком 61 по Цельсию заставляет кричать от отчаяния? Победа ли это, когда военные действия закончились, а синдром все равно разливается по венам? Победа ли это, когда только в объятиях собственного тирана я почувствовала себя по-настоящему счастливой?